Глава девятнадцатая. Не следовало удивляться, что и Фину хотелось большего. Он пришёл ко мне во сне, как всегда, прекрасной и измотанной, с растрёпанными кудрями. Мы опять встретились на Блокуле, на оранжево-фиолетовом закате. Я стояла перед ним в ночной сорочке с распущенными волосами. «Сложно было тебя найти», — сказал Финн, держа руки в карманах. «Совсем не спится», — ответила я. Понимаю. Зато глаз, похоже, проходит, заметил Фин, кивая на мой синяк, уже ставший из приглушённо-пурпурного болезненно-зелёным. На скуле Фина красовался такой же. Я отряхнула волосами. Спасибо, я тоже считаю, что зелёный мне к лицу. Моя шутка не вызвала у него даже слабой улыбки. От мрачного вида Фина мне стало не по себе. У меня мало времени, но я хочу задать тебе один вопрос. Слушай, Сказала я, стараясь говорить беспечно, несмотря на тревогу. Можешь на этой неделе вместо нашего обычного занятия встретиться со мной за дубами на тропе от Колдостана? В 6:00 ровно. Фин выдержал паузу и добавил: "Одна". Такое предложение меня встревожило. У нас в это время ужин. Даже не знаю, а почему так? Ты что-то выяснил по поводу зеркала для гадания? Мне пора. Я буду тебя ждать. Надеюсь, ты придёшь. С этими словами он исчез, и я проснулась, уже заранее пиная на себя за то, что обязательно явлюсь на эту встречу. Пожалуй, это будет моя самая рискованная вылазка, не ночью, а ранним вечером, во время ужина. Я передала Максиму слова Фины и свои предположения о том, что он, вероятно, нашёл артефакты для заклинания. Её явно разочаровал тот факт, что практики на этой неделе не будет, и ответила она небрежно, почти холодно. Однако 3 дня спустя пришла ко мне помочь заплести волосы, по колено укладывала подушки под моё одеяло. Сколько ни колоти и ни взбивай их, всё равно на френчся не похоже, ворчала Максим, с такой силой дёргая меня за волосы, что аж голову оттягивало назад. Так это же твой план, воскликнула Лена, набрасывая стёганное одеяло поверх подушек. В принципе, если посмотреть под нужным углом, можно было подумать, что там лежит человек. А я не говорила, что он хороший, напомнила Максим. Как-то вы не придаёте мне уверенности, со вздохом пожаловалась я. Как твоей подруге, мы обязаны тебя предупреждать, когда ты глупо себя ведёшь из-за парня, сказала Максим. Так нечестно, он и как твои подруги, мы не имеем права тебя останавливать, перебила меня Максим. С этими словами она завязала мою косу чёрной атласной лентой. Интересно, а вот каково это, когда у тебя есть сёстры? Задумалась я, но Максим прервала мои размышления щелчком по шее. Ой, это за что? На удачу. Готова? спросила она, вкладывая ключ мне в руку. Да, насколько это возможно. Я набросила накидку на плечи, жалея про себя, что не могу надеть что-нибудь более симпатичное на встречу с Фином. Конечно, чтобы выскользнуть из академии незаметно, лучше не привлекать к себе лишнего внимания, так что выбора особо не было. Уже у входа на кухню Максим положил руку мне на плечо. Я собиралась выйти через черный ход под шумок, пока все ужинают. «Ты же понимаешь, что теперь будешь мне должна?» «А ты ведешь список должников?» — спросила я. Максим склонила голову на бок и вскинула брови. «Ты всегда придумаешь, о какой услуге попросить, а?» — добавила я. Забавно было вот так поддразнивать друг друга. Максим как-то мне сказала, что не хочет общаться со скучной девчонкой, и я вроде старалась быть интереснее, но в глубине души она наверняка знала, что я на всё для неё готова. Фин ждал меня в обещанном месте, прислонившись к жестяной лизе. В чёрном пальто он выглядел как персонаж из готического романа, и хотя я всё ещё расстраивалась из-за случая в клубе Командор, У меня сладко сжалось сердце. Ты как раз вовремя, сказал Фин, и улыбка осветила его лицо, словно вышедшее из-за облаков солнце. Не зря меня называют самой главной бунтаркой Колдостана, пошутила я, и он рассмеялся. Кто это тебя так называет? Можем стать первыми, предложила я, едва сдерживая улыбку. Ну ладно, главная бунтарка. Садись в машину, надо бы успеть до темноты. Ты её гнал? А далжил? ответил Фин, но мне не особо в это верилось. Куда поедем? Пусть это будет сюрприз. Ты что-то нашёл? В вашей организации есть и зеркало для гадания? Я пробовала искать в библиотеке, но Фин прервал меня очередным смешком. Не всё на свете сходится на расследование убийства Фрэнсис. Я растерянно свёл брови. То есть ты ничего не нашёл? Просто садись, ладно. Я послушалась, несмотря на растущее раздражение. Для меня поиски убийцы Уильяма были не какой-то там игрой в детектива. Разговаривать под шум мотора было невозможно, поэтому следующие 25 минут компанию мне составляла только моя тревога. К тому времени, как автомобиль затормозил, небо окрасилось в чудесные розовые тона осеннего заката. Фин ловко рулил по улицам, окружённым домами из коричневого песчаника. А затем по широким бульварам, пока мы не выехали к пляжу. Вода тянулась до самого горизонта, окрашенная в тона заката. От такой красоты у меня перехватило дыхание. Фин припарковал машину и вышел, чтобы открыть мне дверцу. Я всего однажды была в этих местах, относила сшитое на заказ платье той зимой, когда мне исполнилось 16. Что интересного на Кони-Айленде? спросила я. Атракционы, вкусная еда, развлечения? перечеслил Фин, загибая пальцы. Я приняла его руку и вышла из машины. В воздухе пахло солью и жареными блюдами. "То есть не то, что здесь нашли очередной труп?" растерянно уточнила я. "Нет, ни трупов, ни загадочных документов, только немного веселья", ответил Фин, глядя на меня с надеждой. Мне было немного обидно, что меня по сути обманули, но в то же время приятно, что Фин старался поднять мне настроение. Даже не помню, когда я в последний раз веселилась. Он ухмыльнулся. Позволь напомнить, каково это. Луна-парк на Кони-Айленде словно вышел из сказки. Четверть миллиона электрических лампочек освещали угасающий день, и нас окутывала звонкая карнавальная музыка, прерываемая лишь радостными воплями с аттракционов. Мы вышли на старый серый пирс. Я ощутила легкость в теле от запаха морской воды и сделала глубокий вдох, закрыв глаза. Хоть бы сегодня мне удалось хорошо провести время, не терзаясь жаждой колдовства. Под ярко-желтым полумесяцем возвышалась билетная касса, размером даже больше обеденного стола в колдостане с выведенной краской и надписью «Луна». За главным шатром виднелись шпили и башенки зданий парка, выполненного в стиле европейского города. Финн достал из кармана горсть монет и высыпал на прилавок. — Два, пожалуйста. Усатый кассир широко нам улыбнулся, оторвал два билетика от рулона размером с мою голову и просунул в щель под окошком. «Хорошо вам повеселиться, ребятки?» Финн передал мне мой билет, и наши пальцы соприкоснулись. «Надо же! Семнадцать лет прожила в Нью-Йорке и ни разу не была в парке аттракционов на Кони-Айленде!» — посетовала я. «Здорово, что именно мне выпала честь привезти тебя сюда!» — сказал Финн. Морской ветерок раздувал его кудри, Син смахнул их с албай и улыбнулся. Его лицо сияло под электрическим светом. Мы вышли через металлический турникет на дощатый настил. Повсюду сновали люди в пальто, шарфах и вязаных шапках. Я поправила накидку, прекрасно осознавая, насколько сильно выделяюсь в толпе. Ветряные вертушки ростом с меня мерцали красными и зелёными лампочками. В самом центре парка возвышалась башня, освещённая по меньшей мере тысячей белых огоньков. Эта непривычная атмосфера вызывала у меня тоже приятное волнение, что и первый урок по волшебству. Обещание того, что в мире есть много чудес, которые я ещё для себя не открыла. Фин покосился на меня, и уголки его губ снова поднялись. "Ты довольна?" спросил он. Я надеялась, что никогда не устану от его очаровательного акцента, благодаря которому слова Фина звучали будто песня. Нервы у меня жужжали подобное электричество в лампах, и казалось, как-то неправильно наслаждаться этим моментом. «Не уверена», — пробормотала я. Финн словно прочитал мои мысли и нежно коснулся моей руки. «Ты имеешь право на счастье. Он бы этого хотел». Я вздохнула. «Просто без него всё кажется таким бессмысленным. Понимаю, о чём ты, но для Уильяма твоё счастье было важнее всего на свете». «Это он так сказал?» Нет, ну оно и так было ясно, потому как он говорил о тебе. Спасибо, кратко ответила я. Если честно, всё-таки сложно радоваться, не испытывая при этом чувства вины, когда ещё оплакиваешь погибшего брата. Я тебя расстроил? встревожился Фин. Нет, нет, я просто устала. Пойдём на аттракционы. Фин посмотрел на меня с удивительной нежностью. Думаю, я догадываюсь, какой тебе особенно понравится. Продираясь через толпу, мы вышли к большому синему шатру с броской надписью Волшебные волны. Контролёр, сидевший на табурете, забрал наши билеты и махнул на небольшую машину, вроде автомобиля без кузова. Всего на площадке размером с каток их было около дюжины. Пол там выложили из гофрированной стали, и его окружала невысокая стена из крашеной фанеры. Машина была низенькая, и я уселась в неё с помощью Фина, осторожно подобрав юбку. Жест с его стороны был не особо великий, просто вежливый, но сердце у меня от чего-то забилось быстрее. Наши взгляды встретились, и я не сомневалась, что он тоже чувствует эту искру между нами. Финн сел рядом со мной, опасно, близко. Несмотря на плотную шерстяную юбку и нижнюю сорочку, я чувствовала его тепло. Может, это я могу себе позволить любоваться тем, как электрические лампы освещают волосы Фина, словно образуя нимб. Может, я могу хоть на одну ночь забыть обо всём и не задумываться над тем, почему так боюсь радоваться. За нами быстро собралась очередь: парочки помоложе и постарше, две сестры с лентами в тон и двое буйных ребят, примерно моих ровесников. Кондуктор в плосатой футболке крикнул со скучающим видом: "Руками не размахивайте и из машины не высовывайтесь". С этими словами он дёрнул рычаг длиной с моё предплечье. Меня охватило приятное волнение. Послышались щелчки, тихое жужжание, а затем металлическая пластина под нами как будто взбухла, толкнув машинку вперёд. Она покатилась прямо в стену, но там приподнялась другая пластина, и нас развернуло в сторону. Пол ожил, словно океан в шторм. Машинки буквально летали по рингу, и повсюду раздавались весёлые крики и визги. Гремела органная музыка, грубоватое исполнение a the entertainer. Известная мелодия, написанная в 1902 году Скоттом Джоплиным. Название можно перевести как артист или конференсье. Мы врезались в машинку сестёр, и я закричала. Не скажу точно от веселья или страха. Душа у меня ушла в пятки, а Финн крепко сжимал моё колено. Он весь сиял и громко хохотал всякий раз, когда машинки сталкивались. Мне очень нравилась его улыбка. Я заметила, что нижние клыки у Финна острые, как у вампира. Либо раньше просто не обращала на это внимания, либо в мрачном, глухом парке он улыбался не так широко. Такими мы мне нравились больше. Фин и Фрэнсис под радужным сиянием электрических фонариков, окутанные звонким смехом. В первые со дня смерти Уильяма меня ненадолго покинули горе, скорбь и ярость. Словно с плеч сняли груз весом в 100 фунтов, и можно было вздохнуть свободно. Я чувствовала себя счастливой. Однако и это вызывало своего рода меланхолию. Кем я стану без своей грусти? Что от меня останется? Мы трижды проехались по волшебным волнам, а после этого угостились слоёными пирожными со взбитыми сливками и свежей клубникой. Затем прокатились по водной горке, где небольшая лодка спускалась по пандусу в лагуну. Я заливисто смеялась, даже когда моя юбка промокла насквозь. Вязаный свитер Фина тоже потяжелел от влаги. "Ни о чём не сожалеешь, Дарси?" спросила я, смеясь. "О, много о чём, но точно не о том, что сегодня привёз тебя сюда". Я покраснела, но попыталась заверить себя в том, что это просто от холода кровь приливает к лицу. Здесь Время бежало быстрее, чем в Калдостане, и я удивилась, когда часы на башне пробили 9. Мне надо вернуться к 10. Ладно, Золушка, по сахарной вате на дорожку. Не могу отказаться. Мы взяли по сладкому облаку и пошли обратно к автомобилю, припаркованному подале от пирса. Спасибо тебе за сегодня, сказала я, чтобы как-то разбавить глухой стук нашей обуви по деревянномунастилу. Огни Луна парка отражались в тёмно-синем океане. Волны тихо шумели, омывая берег, словно напевая колыбельную. Над нами простиралось беззвёздное небо. Даже издалека ещё слышались весёлые крики посетителей парка, но всё равно легко было представить, будто мы единственные люди на земле. Но ну, надо было как-то загладить вину. Да и хотелось провести время с тобой не Фрэнсис из Колдостана, а обычной Фрэнсис. Мне кажется, ты иногда забываешь о том, что тебе всего 18. Скорее такое чувство, что мне 150, и при этом одновременно 5. Я как бы пожилой карапос, старейшая дура в мире. Знаю слишком много и при этом совершенно ничего. Фин не рассмеялся, но задумчиво склонил голову и прошептал: "Позволяй себе иногда быть собой". Взгляд у него был пронзительным, и я дрослева отвела глаза, отмахиваясь от неподобающих для леди мыслей. Знала бы я, как это было бы намного проще. Фин остановился на зале там лонным светом променаде, уже довольно далеко от лонопарка. До нас едва доносилась звонкая музыка с аттракционов. Тогда вы разберёмся. Фин опустился прямо на выцветшие доски, свесил ноги с пирса и похлопал по пустому месту рядом с собой. Он затем выжидающе на меня посмотрел. Я села подле него, так близко, что мы почти соприкасались. Мне пока было не совсем ясно, что он задумал. Какие у тебя увлечения? спросил Фин. Я не понимающе рассмеялась. Что? Фин серьёзно смотрел на меня, и мне невыносимо хотелось взять его за руку, или чтобы он взял мою. Мы ещё ни разу не проводили так много времени вместе, но ну, в реальном мире здесь он казался намного более ярким, живым. По-моему, вопрос простой, тихо откликнулся Фин. Я растерянно моргнула, собираясь с мыслями. Мне следовало бы сосредоточиться на нашей беседе, а не на его руках. У меня особо нет свободного времени. Фин поднял указательный палец, подчёркивая свои слова. Я ведь не это спросил. Чем тебе нравится заниматься? Что ж, и правда, со смехом признала я: вышивать, читать и спать. Фин не сводил с меня взгляда. Что любишь читать? В школе мне нравились сёстры Бронте. Их склонность к драматизму. Не каждый станет откапывать скелет покойной возлюбленной из детства только потому, что невыносимо по ней скучает. Речь идёт о романе "Грозовой перевал" Эмили Бронте. Фин хихикнул. Надо бы почитать. А у тебя есть любимая книжка? Он тряхнул кудрями. Нет, нет, мы сейчас говорим о тебе. Любимый цвет? На это я ответила легко. Сиреневый. Фин постучал пальцами по доскам. "Почему?" "Единственное платье, которое сшила для меня мама, было сиреневым. Тогда мне было всего 7, и я получила его в подарок на Пасху и подумала, что ничего красивее в жизни не видела". "Любимый сезон?" "Те 2 недели осени, когда не слишком жарко, так что ты не потеешь, но и не слишком холодно, и можно ходить без пальто". "Бриллиант или рубин?" "Тут я на секунду задумалась". "Гранат". Фину хмыкнулся. "Эй, это против правил. Не знала, что для моих предпочтений есть правила", ответила я, толкая его плечом. Мне хотелось бы и дальше сидеть, прижавшись к нему, но я отстранилась. Финн закусил губу, выбирая следующий вопрос. "Куда тебе больше всего хотелось бы сходить в Нью-Йорке?" "Но я всегда мечтала купить платье в том крупном магазине на Пятой авеню". В моём воображении рисовались ярко освещённая витрина и широкий вестибюль, пушистые бежевые ковры, Я вошла бы в двери, а в широкополой шляпке с перьями, и никто не подумал бы, что мне там не место. Финн подвинул руку ближе ко мне, но не коснулся моих пальцев. «В какой стране или городе мечтаешь побывать?» С минуту я ломала голову над этим сложным вопросом, а затем вздохнула. «Не могу представить жизни в Дня Нью-Йорка». Финн положил ладонь мне на плечо, и я замерла, боясь отпугнуть его. Было очень приятно ощущать его тепло. Я бы показал тебе Ирландию. Было бы здорово. Мы продолжали нашу игру всю дорогу до Колдостана, перекрикивая шум мотора. Любимые цветы. Гортензия. Самое вкусное, что ты когда-либо ела. Сладкие булочки в Колдостане. А самое гадкое Уильям хитростью заставил меня съесть ложку замороженной тушёнки. Ужасная мерзость, даже хуже, чем ты можешь себе представить. Финнра смеялся, хлопнув ладонью по рулю. А как же? Он выдержал паузу, словно не решаясь задать следующий вопрос. Твой главный страх? У меня скрутило живот. Будь это пауки или боязнь высоты, я бы легко ответила. Больше всего на свете я боялась остаться в неведении, так никогда и не узнать, кто убил моего брата. Конечно, можно солгать, но Фин вот не стал бы мне врать. Навсегда остаться без семьи. Наконец, сказала я. Между нами повисла звенящая тишина. Мы выехали на обрамлённую дубами дорогу, ведущую к волшебной академии, и машина замедлилась. «У тебя появятся в своей семье», — заверил меня Финн. «Непременно. Расскажи про себя, чего ты боишься?» Финн задумался. «Встать, по сути, никем, всеми забытым. Провести жизнь в тени, работая на людей вроде Босса Олана. Не пытаться делать мир лучше», — прошептала я. «Да. Именно. Фин припарковался у ворот и повёл меня по лужайке при академии. На улице сильно похолодало, и промокшая юбка липла к телу. Если бы меня не грела близость Фина, я бы дрожала всем телом. Можно задать тебе вопрос? Весь вечер над ним думаю. Зачем ты вообще работаешь на сынов? После всего, что произошло тогда в подвале, мне сложно понять, как можно добровольно состоять в таком безжалостном обществе. Позволь сказать в их защиту, что та ночь выдалась особенно жестокой. Кэт-дреохта — древняя традиция, и она нужна для того, чтобы пробуждать магию в новичках. Если честно, редко срабатывает, поэтому сейчас воспринимается больше как ежегодное празднество. Ненамного хуже сборища в других мужских клубах, и за последние лет двадцать пять никто не умер. «То есть ты их оправдываешь?» — возмутилась я, ускоряя шаг. Финн поспешно подстроился под меня. Нет, нет. Иногда сыны ведут себя зверски, но в то же время они встречают корабли с мигрантами у причала, приносят еду и рассказывают, где можно найти работу, приглашают к себе всех юношей и мужчин, неважно, откуда и с каким прошлым, и стараются всем дать одинаковые возможности, шанс на более счастливую жизнь. Конечно, сыны одержимы традициями и политикой, но намерения у них в основном добрые. Я бы на их месте во многом изменил подход, но они не злодеи. Это точно. Его описание заметно отличалось от той картины, которую я мысленно составила для себя. Мне было проще представить Уильяма в такой организации, которая явно приносила больше пользы, чем наша волшебная академия. Я посмотрела на Фина, вопросительно подняв бровь. И что ты изменил бы? Ну, например, пускал бы к нам девушек и женщин. Всех, не только редкие исключения вроде тебя. Он будет считать, что оказывает тебе большую услугу. Ему не хватает ума понять, что всё наоборот. Ты же лучше всех парней, что на него работают. Надеюсь, как-нибудь ты ему это докажешь. Особо не надейся. Фин покосился на меня и улыбнулся. Я привык верить в невозможное, Фрэнсис, ведь и ты раньше была для меня всего лишь сном. Он остановился у входа на кухню. Вот ты не знаешь, какая ты есть на самом деле, но я вижу тебя иначе. Для меня ты преданная и добрая. храбрые и неудержимые. Твоя любовь глубока, и тебя это пугает, и ты даже не представляешь, как ты прекрасна, когда колдуешь. У меня перехватило дыхание. Я на секунду закрыла глаза, чтобы сохранить его слова в памяти, чтобы не забывать о том, как от них потеплело в груди. Я открыла глаза и увидела, что Финн смотрит на меня снежной тоской. Его кудри падали на хмурые брови, а дышал он через чур часто для человека, который стоит, не двигаясь. Он легонько подался вперёд. Фрэнсис произнёс он с тем благоговением, с каким читали молитвы. Я невольно приблизилась к нему. Мне хотелось сказать, как я рада, что он нашёл меня, но я боялась развеять магию этой минуты словами. Он был так близко, что я ощущала жар его дыхания. Внезапно нас охватила вспышка света, и я словно вышла из забытья. Из открытой двери кухни на лужайку лилось мерцание свечей. На пороге возник силуэт Флоренс. «Фрэнсис, милая, это ты?» Я закрыла глаза и вздохнула. Вот бы она вышла всего на пару минут позже. «Да, это я». Фин шагнул назад, поджав губы, а затем усмехнулся и сказал низким голосом. «Ковин ждёт». С этим он подвёл меня к двери, пожелал доброй ночи и отстранился, легонько коснувшись на прощание моей талии, хотя это могло выйти и нечаянно. «Мэм?» Вежливо сказал он, кивая Флоренс. Кухарка смерила его взглядом и захлопнула дверь. Мы остались одни, и она протянула мне чашку горячего чая. Ты поосторожнее с этим мальчишкой. По его поводу не стоит беспокоиться, заверила её я, однако Флоренс возразила. С теми, кто так выглядит, всегда есть о чём беспокоиться. С минуту мы молчали. Я сидела за столом, а Флоренс стояла, глядя на меня с материнской заботой. Почему вы нам помогаете? Наконец спросила я. Мне бы остановила вас, если б могла, но ещё помню, каково это быть молодой. Может, я не в силах подтолкнуть вас к верным решениям, но вполне могу попытаться смягчить последствия плохих. Почему вы думаете, что это решение плохое? Мой вопрос прозвучал более дерзко, чем мне хотелось бы. Флоренс покачала головой, словно показывая, что я многого не понимаю. Интуиция подсказывает. Лена ждала меня в комнате. Ты обещала вернуться раньше, прошептала она. Извини, я переживала. Я со вздохом опустилась на кровать. Вся эта поездка, аттракционы и последний момент, когда мы с Фином стояли совсем близко друг к другу, оставили меня в растрёпанных чувствах. Руби пригрозила тебя сдать, и Максиму пришлось заплатить за её молчание ажирелием. Но я не могу его возместить, если ты об этом сама знаешь, что не об этом. Ответила Лена, отворачиваясь к стене. Конечно, извини. Мы долго молчали, а потом Лена прошептала: "Ты что-нибудь нашла? Зеркало для заклинания?" Мне стало невыносимо стыдно. Сегодня я рисковала подставить своих подруг только потому, что надеялась в самом деле найти артефакт для ритуала воскрешения, а в итоге оказалось, что меня позвали есть сахарную вату и гулять по пирсу. При этом я всё равно не могла сожалеть о проведённом дне. Нет, прошептала я. Ничего не вышло. В следующий раз повезёт. Надеюсь. В комнате было темно и тихо, и я уже подумала, что ли она задремала, но тут вновь услышала её голос. Фрэнсис? Да. Ты ведь осторожна? Само собой. Солгала я. Хорошо. Почему ты спрашиваешь? Алена вздохнула и снова повернулась ко мне. Ну, насущ от подавлять свои видения и может дело в этом, но Я больше не вижу твоё будущее. В эту минуту по стеклу начал барабанить дождь. Приятное тепло в моей груди сменилось холодом. Моё будущее, повторила я. А я и так обычно мало что вижу, только небольшие отрывки, вроде как мы ужинаем вместе или играем в карты, или болтаем в комнате Максим. Ничего особенного. А в последнее время про тебя я не вижу ничего, словно ты пропала. Я подтянула одеяло к подбородку. По телу пробежали мурашки. Совсем? Да, как будто вместо тебя пустое место. Может, это вовсе ничего не значит. Просто решила тебе сказать. Я помолчала, слушая шум дождя, а потом решилась отколоть шутку, чтобы немного снять напряжение и подавить страх. Погоди, значит, ты всё это время подглядывала, какие у меня будут карты? На секунду мне захотелось вернуться в Лунопарк, где я чувствовала себя свободной. Лена фыркнула, для того, чтобы у тебя выигрывать, маге не нужна. В картах ты полный ноль. Спасибо, что сказала, прошептала я, уткнувшись носом в подушку. Пожалуйста, будь осторожна, добавила Лена натянутым голосом. Я вцепилась в её слова, как в спасательный круг. Может, это вовсе ничего не значит.